Глава 3 Томаса хлопнули по плечу. Вскрикнув, он обернулся. Рядом Минха тоже смотрел на сумасшедшего. «Зомби повсюду!» — мрачно произнес куратор бегунов. «Давишние надежды растаяли. Наших спасителей и след простыл!» Томас привык жить в страхе и напряжении. Но это уже слишком ощутить надежду и сразу лишиться ее? Томас поскорее прогнал мимолетное желание уткнуться в подушку и расплакаться. Отрешившись от непроходящей боли и тоски по дому, от мысли о безумии отца, он понял. Нужен лидер и план, иначе кошмар этой ночи не пережить. «Внутрь еще не проникли?» Ощутив странное спокойствие, спросил Томас. «Решетки есть на всех окнах?» Минха кивнул на длинную стену. «Ага, прошлой ночью мы решеток не заметили. Было слишком темно. Да еще эти занавески с рюшечками. Никогда бы не подумал, что обрадуюсь решеткам на окнах». Одни глейдеры перебегали от окна к окну, прочие сбивались в кучки. На лицах у всех читалось смешанное выражение неверия и страха. «Где Ньют?» «Здесь я!» Томас обернулся и увидел старшего. И как сразу не заметил. «В чем дело?» «Типа я знаю, пришли какие-то психи и решили слопать нас на завтрак. Надо перебраться в другую комнату и созвать совет. Ну и шум, будто гвозди в башку вколачивают». С отсутствующим видом Томас кивнул. Он-то надеялся, что Ньют и Минха обо всем позаботятся, а сам он тем временем попытается связаться с Терезой. Хоть бы ее предупреждение оказалось частью сна, бредом уставшего разума, да еще образ матери не дает покоя. Двое его друзей отправились собирать глейдеров. Томас робко глянул на окно, в котором видел обезумевшего человека. И тут же отвернулся. «Хватит на сегодня крови, растерзанной плоти и безумия в налитых краснотой глазах, истерических призывов, убейте меня, убейте, убейте!» Отойдя к противоположной стене, Томас привалился к ней и мысленно позвал. «Тереза, Тереза, ты где?» Закрыв глаза, он сосредоточился. Мысленно протянул невидимые руки, желая нащупать хоть какой-нибудь след. Ничего, тщетно, ни малейшего ощущения, что Тереза по-прежнему рядом. Не намека на ответ с ее стороны. «Тереза!» — настойчиво позвал Томас, стиснув зубы. «Где ты? Что с тобой?» «Опять ничего». Сердце замедлило ход и, казалось, вот-вот остановится. Томас будто проглотил большой комок ваты. «Тереза! В беде!» Глэйдеры тем временем успели собраться у зеленой двери, ведущей в столовую, где накануне они уплетали пиццу. Минха бестолку дергал за медную ручку. Остальные двери вели в душевую и кладовку, тупиковые комнаты куда можно было попасть только из спальни. На окнах стояли решетки, и, слава богу, потому что в каждое ломились вопящие безумцы. Тревога растекалась по венам, словно кислота. Томас бросил попытки связаться с Терезой и присоединился к товарищам. Ньют решил сам открыть дверь. Безуспешно. «Заперто?» — сообщил он безвольно опустив руки. «Спасибо, Кэп», — заметил Минха, сложив на груди могучие клешни. На мгновение Томас увидел, как кровь пульсирует во вздувшихся венах. «Ты просто гений! Не зря тебя назвали в честь Исаака Ньютона! Поражаюсь твоей проницательности!» Ньют был не в настроении шутить или же давно привык игнорировать ядовитые колкости Минху. «Ломаем ручку на хрен. Он огляделся, будто ожидая, что ему подадут кувалду. «Когда эти шизы стебанут и умолкнут!» Прорал Минха, глядя на ближайшего из сумасшедших. Женщину. Через все лицо до самого виска у нее тянулась жуткая рана. «Шизы?» Переспросил Фрайпан. До сего момента волосатого повара Томас не замечал. Тот словно таился... Напуганные еще больше, чем перед схваткой с гриверами. Неизвестно, что хуже. Засыпая прошлой ночью, ребята надеялись. всё конец, беды завершились. Да, страшно вот так резко лишиться покоя. Минхо указал на окровавленную женщину. Они сами себя так зовут. «Шизы-мызы». — отрезал Ньют. — Найди что-нибудь, сломать эту чертову дверь! — Держи! — произнес невысокий паренек, протягивая Ньюту узкий баллон огнетушителя. Похоже, снял со стены. И вновь Томас пожалел, что не знает по имени практически никого, даже вот этого паренька. Ньют замахнулся, готовый сбить ручку вместе с замком и Томас подобрался как можно ближе к нему. Не терпелось увидеть, что за дверью. Скорее всего, хорошего там мало. Ньют ударил. Раздался громкий треск. Что-то хрустнуло внутри двери. Ньют саданул по ручке еще раза три и выломал ее вместе с креплением. Зазвенели, падая на пол, металлические детали. Дверь! тихонько приоткрылась. Ньют смотрел на длинную, узкую полосу тьмы, так, словно из-за нее вот-вот вылетят демоны. Затем, не глядя, вернул огнетушитель безымянному пареньку. — Пошли, — скомандовал Ньют слегка дрогнувшим голосом. — Погодите, — остановил Глейдер Фрайпен, — нам точно надо выходить. Может, дверь не зря была заперта? «Логично. Томаса тоже терзали дурные предчувствия». Минха встал под Линьюта и посмотрел на Фрайпена. Затем прямо в глаза Томасу. «А что еще делать прикажешь? Сидеть и ждать, пока вломятся шизы?» «Ай да! Решетки крепкие!» — резонно ответил Фрайпен. «Есть время подумать!» «Нет, время вышло!» Минха ногой распахнул дверь, и тьма за ней, казалось, стала гуще. «И вообще, чего ты молчал, пока мы ломали замок? Башка твоя дурья! Теперь уже поздно!» «Лучше бы ты ошибался!» — в полголоса пробурчал Фрайпан. Томас едва мог оторвать взгляд от чернильной тьмы в соседнем помещении. «Что-то не так!» — говорило до боли знакомое предчувствие. Иначе спасители давно бы пришли. Но Минха и Ньют правы. Нельзя отсиживаться в спальне. Надо искать объяснение случившемуся. — К черту! — сказал Минхо. — Я первым пойду. Не дожидаясь ответа, он шагнул в темноту и сию же секунду в ней растворился. За ним пошел Ньют. Напоследок он нерешительно глянул на Томаса и тот понял, ему идти третьим. Шаг за шагом Томас, вытянув перед собой руки, углублялся во тьму общей столовой. Бьющий в спину свет нисколько не освещал комнату. С тем же успехом можно было идти, крепко зажмурившись. Как же воняет! Просто ужас! Где-то впереди вскрикнул Минхо. «Аккуратней!» — предупредил он, идущих сзади. «С потолка свисает какая-то фигня!» Раздался звук, похожий на стон. Будто Минхо головой задел люстру. Где-то справа захрипел Ньют и послышался скрежет металла по полу. «Столы!» — подал голос Ньют. «На столы не наткнитесь!» Сразу за Томасом шел Фрайпен. «Вы помните, где выключатель?» «Как раз к нему иду», — ответил Ньют. «Видел его где-то здесь». Томас слепо шагал вперед. Глаза чуть привыкли к темноте, и там, где прежде стояла сплошная черная стена, обозначились тени на фоне других теней. И все-таки что-то было не так. Вещи вроде стояли на местах. Фу! Минха впереди плевался. Словно наступил в кучу кланка. Снова что-то скрипнуло. Не успел Томас спросить, в чем дело, Как сам врезался лбом во что-то твердое, Бесформенное и обернутое тканью. Нашёл! — крикнул Ньют. Несколько раз щелкнуло, И комнату затопил свет флуоресцентных ламп. Ослепнув и протирая глаза, Томас поспешил отойти от одного бесформенного предмета и тут же ударился о другой. Ни хрена себе!» — проорал Минхо. Томас через силу открыл глаза и, когда зрение вернулось, увидел ужасную картину. По всей комнате висели трупы. В раздутые побагровевшие шеи впивались скрюченные веревки. Бледно-розовые языки вываливались из посиневших ртов. Висельники смотрели на глейдеров невидящими глазами, в которых читалась обреченность. Они провисели здесь самое большее несколько часов. Узнав кого-то по лицам, кого по одежде, Томас упал на колени. Совсем недавно, прошлым вечером, Эти люди спасли глейдеров из лабиринта. Глава четвертая. Стараясь не смотреть на трупы, Томас на подгибающихся ногах отошел к Ньюту. Тот все еще стоял у ряда выключателей, и его полный ужаса взгляд метался от одного висельника к другому. Ругаясь в полголоса, подошел Минхо, В столовой собрались остальные глейдеры. При виде покойников кто-то вскрикнул, кто-то проблевался. Томас и сам ощутил, как подступает к горлу тошнота. Что случилось? Как быстро всё встало с ног на голову! От отчаяния желудок сжался в тугой комок. «Тереза!» — вспомнил Томас. «Тереза! Тереза!» Звал он, закрыв глаза и стиснув зубы. «Отзовись!» «Томми!» — позвал Ньют, хватая Томаса за плечо. «Какого хрена? Что с тобой?» Оказывается, Томас, согнувшись пополам, обхватил себя руками поперек живота. Медленно выпрямившись, он попытался прогнать грызущее изнутри чувство тревоги. «Сам, как думаешь? Оглядись!» «Ясен пень!» Просто решил, что у тебя приступ какой-нибудь. Нет, нет, я в порядке. Хотел только поговорить с Терезой. На самом деле, Томас чувствовал себя отвратительно, и у него не было желания напоминать всем о телепатической связи с Терезой. Раз спасатели мертвы... Надо срочно выяснить, куда ее дели, буркнул он, радуясь, что есть чем занять мозг и отвлечься. Стараясь не присматриваться к висельникам, Томас оглядел столовую в поисках еще одной двери. — Где же комната Терезы? Она говорила, что ее заперли напротив общей спальни. — Ага, есть! Желтая дверь с медной ручкой. — Он прав, — согласился минху Разойтись, ищите ее! — Кажется, нашел. Томас поражаясь, как быстро удалось вернуть присутствие духа, побежал к желтой двери, лавируя между повешенными и столами. Тереза должна быть в той комнате, целая и невредима, как и глейдеры. Дверь закрыта, добрый знак. Возможно, даже заперта. Сама Тереза, скорее всего, провалилась в глубокий сон, как и Томас, и потому не отвечала на мысленные призывы. У самой двери... Он вдруг вспомнил, что понадобится инструмент, сломать замок и ручку. «Принесите огнетушитель!» — попросил он и чуть не сблевал. От запаха в столовой желудок выворачивало наизнанку. «Уинстан, сбегай!» — скомандовал Минха за спиной Томаса. До двери Томас добежал первым, дернул за ручку. Та не шелохнулась, дверь была заперта накрепко. Справа от нее Томас заметил квадратную табличку из прозрачного пластика со стороной дюймов в пять. Под ней имелся листок бумаги с печатной надписью «Тереза Агнес. Группа А. Субъект А1. Предатель». Как ни странно, больше всего остального вниманием Томаса завладела фамилия Терезы то есть фамилия, которую ей присвоили – Агнес. Хотя чего удивляться – Тереза Агнес. Обрывочные познания в истории, амнезия не позволяли вспомнить никого известного с такой же фамилией. Сам Томас получил имя в честь великого изобретателя Томаса Эдисона, а Тереза Агнес – нет, имя совсем незнакомое. «Конечно, имена Глейдеров скорее шутка создателей, призванная еще больше отдалить подростков от их личностей, от родителей. Томас не мог дождаться дня, когда узнает свое настоящее имя. И имя, навсегда запечатленное в умах его отца и матери. Неважно, кто они и где сейчас».